Страница 861, письмо 359, Александре Андреевне Толстой. 1879 год, марта 25-го, Ясная Поляна. «Я не отвечал вам долго, дорогой друг, от того, что был эти дни в Москве, и измучился, как всегда, от городской ужасной для меня суеты. Я не понимаю, как вы, словно крест, который мы несем, примечание первое. Если Богу угодно будет, то я задумываю... Вы прочтете. На словах тоже к слову сказать можно, написать нельзя. Примечание второе. Скажу только, что «возьми крест свой, иди за мной» — это одно нераздельное слово. «Возьми крест свой» — отдельно не имеет, по-моему, смысла, потому что крест брать и не брать не в нашей воле. Он лежит на нас, только не надо нести ничего лишнего, все то, что не крест. И нести крест надо не куда-нибудь, а Христом, то есть исполняя его закон любви к Богу и ближнему. Ваш крест – двор, мой – работа мысли, скверная, горделивая, полная соблазнов. Но будет. У меня две просьбы к вам, то есть через вас, к государю и императрице. Не бойтесь. Надеюсь, что просьбы так легки, что вам не придется мне отказать. Просьба к императрице даже такова, что я уверен, что она будет благодарна вам. Просьба через нее государю за трех стариков, раскольничих архиереев, Одному 90 лет, двум около 60, четвертый умер в заточении, которые 22 года сидят в заточении в Суздальском монастыре. Имена их ⁇ Конон, Геннадий, Аркадий. Примечание третье. Когда я узнал про них, я не хотел верить, как и вы верно не поверите, что четыре старика сидят за свои религиозные убеждения в тяжелом заключении 23 года. Вы лучше знаете. Можно или нет просить за них и освободить их. А как бы хорошо было освободить их в эти дни. Мне кажется, что нашей доброй императрице так идет ходатайство за таких людей. Другая моя просьба к вам, чтобы мне были открыты архивы секретных дел времен Петра I, Анны Иоанновны и Елизаветы. Я был в Москве преимущественно для работ по архивам. Теперь уж не декабристы, а XVIII век, начало его, интересует меня». И мне сказали, что без высочайшего разрешения мне не откроют архивов секретных, а в них все меня интересующее — самозванцы, разбойники, раскольники. «Как получить разрешение?» Примечание четвертое. «Если вам не скучно, не трудно, не неудобно, то помогите мне, научите меня. Если же хоть немножко почему-нибудь неприятно, пожалуйста, ничего не делайте и простите меня». За мою нескромность. Как вы живете и чувствуете? Ваши письма всегда мне радостны. Чем старше, тем сильнее. Чувствуешь старую дружбу. Дай Бог вам всего лучшего. Целую вашу руку. Соня благодарит вас за любовь и платит тем же. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Толстой в письме от 2-3 марта спрашивал. «Что значит «возьми крест свой иди за мною»?» Том 62, страница 475. Александра Андреевна Толстая в ответном письме дала свое истолкование смысла этих слов. Смотри переписка «Толстой», письмо 127. Примечание второе. Очевидно, Толстой имеет в виду задуманное произведение из эпохи 18 века. Третье. От турского старообрядческого епископа Саватия Толстой узнал о престарелых, В старообрядческих архиереях более 20 лет заточенных в Суздальском Спасо-Евфимиевском монастыре. Хлопоты Александры Андреевны Толстой об их освобождении не имели успеха. Лишь в 1881 году тульскому губернатору Урусову, к которому обращался Толстой, через министра внутренних дел Игнатьева удалось добиться их освобождения. Смотри А.С. Пругавин. О Толстом и о Толстовцах. Москва, 1911 год. Страница 123. Примечание 4. Александра Андреевна Толстая посоветовала обратиться с официальной просьбой к товарищу министра иностранных дел Гирсу. Смотри письмо 361. Конец примечаний.